«Не надо на меня так смотреть!» — кричала за столом Марина. «Я его не убивала, я просто шла в туалет, наверное, и решила проверить его. Возможно, хотела пошутить, я не помню. Но, зная меня, скорее всего, я открыла дверь и сказала, сокровище или жизнь. Но я не знаю, как он среагировал. Спал, наверное, уже». Тут она запнулась, еще раз всех осмотрела и уже не так уверенно добавила. «Не надо на меня так смотреть!» Ну или уже не спал. Вообще, ребят, словам женщины, у которой тюбики в ванной всегда повёрнуты в одну сторону, я бы не доверял. Манечиной попахивает, сказал Саня и театрально вздохнув добавил. Ой, как мне фортануло того, время я капитулировал. Вместо ответа в него полетела кружка. А ведь всё так мирно начиналось. Сегодня решили никуда не идти. Дорога к удивлению горе туристов заняла почти весь день. Солнце по законам южного региона уже клонилось к закату. Приняв душ с дороги, а кое-кто даже умудрился попариться в шикарной бане хозяина, все собрались за овальным столом. "Прошу присаживаться", скомандовал хозяин, переставший выглядеть дедом, а в один момент превратившийся в вольяжного помещика. На нём был надет домашний костюм свободного покроя с небрежно подкатанными рукавами, белая футболка и шейный платок. Стол ломился от яств, и, по словам хозяина, всё было экологически чистым и натуральным, в том числе и настойка. Может быть, именно она и послужила причиной этого скандала, вернее, её безграничное количество. Ну или едкое замечание Санька. Любителя поездить, который как бы между прочим сказал: "Ребят, а вы в курсе, что среди вас убийца? Если до этого все это понимали, но не хотели осознавать, то настойка помогла всему вылиться наружу. Первым начал Филипп. Между прочим, я полиции не сказал, что видел, как Марина входила в купе, где лежал Фёдор Осипович. Может, расскажешь нам, что ты там делала?" Обратился он к побелевшей в момент женщине. После криков и пролетевшей над головой Сенька кружки, на некоторое время в комнате вновь воцарилась тишина. Хозяин дома с удовольствием наблюдал происходящее, будто смотрел детективный фильм. В последние годы затворничества ему этого очень не хватало. "Я не понимаю, что тут такого", вступилась за подругу Динка. "Ну, Марина шутница". У неё с Фёдором сразу не сложилось. Вот решила приколоться. Тут всё логично, как мне кажется. А вот что в купе Фёдора Осиповича делал Филипп? Ты его видела? спросил Карл. В один момент я пошла в туалет и увидела, как он туда входил. Тогда я по-нятное дело не обратила на это внимания. Потом просто от ужаса всего происходящего забыла. А сейчас, когда стали ругаться, вспомнила. Ну, Филипп, расскажи нам, что ты там делал? Я не ходил туда, растерянно сказал он. Я был чересчур пьян, я не помню, возможно, я ошибся дверью. Когда ошибаются, сказала Марина. То, увидев, что попали в чужое купе, тут же выходят. А по словам Динки, ты, Филипп, туда вошёл. Вы что прикопались к человеку? Встал на защиту друга Боря, и Филипп благодарно ему улыбнулся. «У него зрение плохое», – продолжал он бойко быть адвокатом иностранца. «В купе темно, зашел, не понял, плюс пьяный был. Когда понял, что кто-то лежит, вышел. Все тоже очень логично. Презумпцию невиновности еще никто не отменял». Полностью войдя в роль правозащитника, закончил фермер. «И вообще?» – решил вставить слово в свою защиту и Филипп. «Может, эта проводница убила?» Она странная очень. У нас во всех хороших детективах убийца садовник. А она слабая женщина, возмутился Карл. Причём не садовник, выдвинул он ещё один аргумент. Да это почти одинаково, возразил француз. А насчёт силы я тоже не сильный, посмотрите. И в доказательство он стянул с себя футболку, показывая своё тело, состоявшее в основном из кожи и костей. А вот и стриптиз, пьяно засмеялась Марина. Я даже в спортзал не хожу, продолжал антирекламу себя Филипп. В детстве всегда болел, а полицейский, между прочим, сказал, что это мог сделать любой. Только надо знать точно, куда бить и с какой силой. Но я не знаю этого до сих пор. Покажите мне, где находится селезёнка. Здесь или здесь? Филипп тыкал в себя как в анатомический манекен, а остальные заливались в порыве пьяного смеха. "Филипп, сейчас же одевайтесь, и я завтра вам покажу, где она находится", смеялась Динка. "А ты откуда знаешь?", спросил Боря. Динка провела рукой по коротко стриженному ёжику и ответила: "Я тренер, да к тому же закончила институт физкультуры и спорта. Мне положено это знать". Боря, а вы знаете? Борис замялся, не ответив на вопрос. Спас его Карл. Не забывайте, ребята, что убийца закрыл купе, рассуждал он. Чтобы Фёдор Осипович будучи ещё некоторое время живым, не мог позвать на помощь. Ключ той ночью пропал у проводницы Галины. Все, кто заходил, получается, видели Фёдора просто спящим. Только вот кто раньше из вас заходил, а кто закрыл за собой дверь. В комнате поднялся галдёж, все начали спорить и выдвигать свои версии. Воспользовавшись ситуацией, Клава ударив начальство под столомки, внула на дверь. "Вы это что делаете?" начала шёпотом кричать она на него, лишь только они вышли в коридор. "Что?" опешил от такого наезда Карл. "Вы зачем все тузы открываете? Где ваша стратегия?" Не могли со мной сначала посоветоваться перед тем, как вот так просто выкладывать ценную информацию убийце, чтобы у него была возможность всё продумать. Я не знал, что вы у нас жуков в Стратег и военнокомандующий нашей операцией. Обиделся Карл. У вас с ним кроме фигуры ничего общего. Вон у вас какие глаза красивые. Клава была после душа. Её длинные волосы завивались локонами и опускались по плечам. Очередное однотипное, но сегодня грязно-розовое льняное платье оттеняло её смуглую уже загоревшую кожу. Карл по неволе залюбовался ею, пропустив смысл сказанных слов. Вы что улыбаетесь? Испугалась неадекватной реакции начальства Клава. Вы пьяны? Действительно, я просто пьян, подумал Карл. А вот и мерещится всякое. Встряхнув навождение, как собаки стряхивают воду, уже по-деловому Карл продолжил: "А вы почему не пьёте, блюдёте или вы при исполнении?" "Я, в принципе, не пью никогда", резко ответила Клава. "Болеете", докапывался Карл. "Давайте данный факт примем за аксиому и продолжим. Знаете, я подумала, надо послушать ещё раз всех ваших попутчиков. Зачем они ездили в Москву? Сейчас они все в алкогольном опьянении, и я думаю, смогу понять, кто врёт. Хорошо, давайте, согласился Карл. Как распределимся? Пьяный он трудно принимал решения. В этот момент к ним подлетела Сенька. "Клавочка, милая, что скажу", начала она, перебивая их разговор. "Значит, так", повысил на неё голос Карл. Взрослые разговаривают, маленькие молчат. Мы с Клавой работаем. Отойди и подожди, когда закончится собрание. Сенька обиделась и вышла на улицу. "Значит так, Карл Юрьевич", резко сказала Клава. "Можно просто Карл. Мы же не на работе", улыбнулось пьяное начальство. "Это вы не на работе, а я за неё борюсь". «Если вы будете их расспрашивать, то даже в пьяном виде это вызовет подозрение. Разговаривать пойду я. А вы лучше идите, извинитесь перед Сенькой. Вы ее очень обидели. Она не маленькая. Ей столько пришлось пережить, что ментально она точно старше вас. А когда вы в таком состоянии, то на сто процентов». И, развернувшись, резко ушла в столовую. Карл босиком вышел на еще теплое крыльцо. Ночь уже полностью накрыла Краснодарский край своим чёрным как смоль крылом. Сенька сидела на широкой деревянной ступеньке и вглядывалась в звёздное небо. Карл не знал, как извиняться перед маленькой девочкой, поэтому просто сел рядом с ней и тоже стал смотреть в звёздное небо. Хочешь, я покажу тебе большую медведицу? прервал молчание Карл. Вот там она, видишь? На кувшик похожа. Я искренне считаю, решил он открыться перед девчонкой. Пока она в небе, в мире всё будет хорошо. Его слова прозвучали немного пафосно, и он ожидал насмешки со стороны ребёнка. Но к его удивлению, она заговорила вполне серьёзно. "Нет, дядька, тяжело вздохнула Сенька. Всё хорошо будет, пока Умка рядом с ней". В смысле? не понял Карл. Ты что, Умку не смотрел? удивилась Сенька. Не помню, честно сказал Карл. В мультфильме большая белая медведица с маленьким сыном Умкой шагает по северному полюсу, потихоньку забираясь на небо, а там, видать, близко. Они идут друг за другом и превращаются в созвездие Большую и Малую медведицы. Так вот, тот маленький ковшек Это Умка, рядышком с мамкой идёт. Ведь одна медведица что? Ничего. А с умкой они сила, с умкой они семья. Пока они рядом, всё в мире будет хорошо. И столько в её словах было взрослой философии, пропитанной сожалением и потерями, что Карл растерялся и не нашёл подходящих моменту слов. Сенька словно поняла это и пожалела его. Просто продолжила свой рассказ. Мамку свою я не знала совсем. Она о природах померла. Буля мне всех заменила и мать, и отца. Родительницу я только по фоткам видела. Красивая она у меня была страсть. Жалко я о ней в неё пошла, а в отца своего непутевого. На этих словах Сенька пригладила торчащие в разные стороны волосы. После душа она не стала заплетать хвост, и теперь они пушились как стог сена на голове. «Почему не путевого?» — спросил Карл. «А путевый бросит женщину беременную?» «То-то же. Я, конечно, думала, вырасту, приеду к нему и все в лицо выскажу. Даже плюну, может быть». «Но не получится харкнуть на паразита. Мамка померла, и спросить про Ира да больше не у кого. Буля говорит, что ничего не знает». «Почему ты так странно разговариваешь, как старушка малограмотная?» — спросил Карл. «Так с кем поведешься?» – засмеялась Сенька. «Буля-то моя всю жизнь воспитателем в детском доме отработала. У нее только училище и есть. В школе я учусь плохо. Но это потому, как мне там неинтересно», – словно оправдалась Сенька. Врет она, послышалась от двери. «Плохо учится, потому что сбегает каждый раз с уроков». Клава подошла к ним и села рядышком на ступеньку. Булю по старой памяти, зная, как им денег не хватает. Устроили мыть полы в детский дом. Но сил у неё на это не хватает, поэтому избегает Сенька периодически уроков. Деньги им очень нужны, грустно закончила Клава. Ладно, разговаривайте. Сенька встала и пошла в дом. Ты прости меня. Уже вслед ей сказал Карл. Я ошибся, ты очень взрослая. Да ладно. Улыбнулась она. Только жалеть меня не надо. Я самая счастливая. У меня есть Буля и Клава, у многих и этого нет. Когда она скрылась в доме, Клава начала отчёт. Значит так. Чётко и почти дословно сформулировала своё путешествие в Москву только Боря. Остальные плавали. Например, ваша Динка. Она не моя, вставил Карл, и если бы не было так темно, то Клава заметила бы, как он покраснел. «Хорошо не ваша, а просто Динка». Никак не смогла ответить, почему она поехала в СВ. Ведь она просто фитнес-инструктор. Откуда деньги на такую роскошь? Марина сказала, что решила развеяться. Судя по тому, что она только что развелась с Саньком, это вполне логично. Филипп тоже отдельная история. Зачем поезд, когда есть самолет? приехал на конференцию и благополучно забыл про неё. Вообще я попыталась его разговорить насчёт неё, и очень странно, что он не может сказать никаких деталей. Ссылается на трудности перевода, но до этого ему знаний русского вполне хватало. Значит, вычёркиваем Бориса, спросил Карл. Да нет, Бориса только подчёркиваем жирным красным карандашом. «Не может человек так дословно формулировать цель своего визита, если только она специально не заучена». «В смысле? Вам надо бросить пить, вы и тупеете», — вздохнув, сказала Клава. «Только вранье, которое очень важно, заучивается дословно и повторяется в любых ситуациях. Правда же, интерпретируется в зависимости от того, кто спрашивает». «Клавочка!» сказала Сенька, выбежав на крыльцо. Пора спасать Ярика. Санёк схватил его в охапку и потащил спать. Он, как раненый пленный, просил тебе напомнить, что ты обещала его спасти. Боже мой, Ярик. Клава вскочила и убежала, а Асенька, толкнув слегка Карла, не сдерживая улыбки, предложила: "Пошли, дядька, поржом". Дому снул только ближе к полуночи. Сначала все переругались, потом помирились. Потом всем коллективом отрывали от Сенька бедного и испуганного Ярика. Тот, прижав его к себе, как любимую игрушку, не хотел отдавать. Пришлось применить тяжёлую артиллерию Марину. Только она смогла вызволить Ярика из пьяного дружеского плена Сенька. Постелили пострадавшему рядом с комнатой горничной в узком чуланчике на раскладушке. Но Ярик этому был рад безмерно. Когда все разошлись по своим комнатам, дом зажил какой-то своей непонятной жизнью. Где-то под половицей кузнечик издавал звук. Вот скрипнули створки незакрытого окна, а на крыше то ли ветер, то ли мыши издавали странные и непонятные звуки. Сны случайных соседей по теремку крутились где-то в воздухе под потолком. Они были разные. Цветные и чёрно-белые, добрые и наивные, страшные и горькие. Но крепче всех абсолютно бессонно спал убийца. Потому как перешагивая тонкую грань добра и зла, душа умирает и уже не умеет видеть сны. Погода была отличной. Лес, переполненный запахами и цветами, вызывал чувство вселенского счастья. Лишь могилы под ногами наводили на уныние. Вот Карл Юрьевич, скажите мне, пожалуйста, почему именно в Зареченскую приехал Козарь? Прервала тягостное молчание Клава. Тот, прочитав очередное имя на памятнике, повернулся к Клаве и развёл руками. Вот, продолжила мысли вслух она. А возможно, в этом таится отгадка. Я ещё вчера позвонила своему секретарю и попросила узнать всё про Матвея Григорьевича Козаря. Но не то, что было с ним после начала войны, а то, кем он был до неё. Это-то зачем? Не отвлекаясь от просмотра имён, спросил Карл. Они с утра пришли к старому кладбищу и поняли, что работы тут не на один день. Станица была очень старая и когда-то большой. Видна не соврал хозяин, приютивший их. Даже кладбище было два. Решили начать со старого. Могилы, которые они сейчас просматривали, датировались 1898 годом. Клава не верила в результат и поэтому подошла к вопросу без фанатизма. В отличие от своего начальства, она шла по тропинке, слегка бросая взгляд на полусгнившие кресты, решив лучше порассуждать. Ну вот, смотрите, Карл Юрьевич. Ведь что-то его здесь привлекло? Ведь откуда-то он узнал, где можно спрятать машину. А я узнавала. Это огромная машина-фургон весом примерно 6-7 тонн. Её просто так не спрячешь. Карла немного бесила отстранённость, с которой Клава выполняла задания. Он сам привык делать всё досконально и не прощал подчинённых, отличающихся халатностью. Но боясь, что она просто психанёт и уйдёт, оставив его один на один с жуткой задачей, бесился внутри. Может быть, это и логично, но секретарь такую информацию да ещё и быстро не найдёт. Зря только деньги на телефоне потратили. О, вы не знаете Инну Викторовну, она может всё. Это гениальная женщина, достойна кресла директора. Просто в нашем жестоком мире пенсионеров не считают дееспособными, а зря У неё два высших образования, множество управленческих должностей и, что главное, живой ум. Иногда я чувствую, что мне никогда не стать такой, как она, умной и собранной. Калава решила сегодня не закалывать шишку. Длинная коса, заплетённая Сенькой, очень смущала, и она перекладывала её с одного плеча на другой. Значит, вам повезло. Мне досталась тупая кукла. Искренне пожаловался Карл. Причём тут везение? Зачем брали на работу такую? Удивилась Клава. Так принято, престижно, круто, надо, чтобы она была модельной внешности. Приеду у волю дуру. На этих словах они упёрлись в развалины, стоящие на краю старого кладбища. Клава быстро перелезла через разрушенную кирпичную стену и оказалась в центре старого строения. Пол был гнилой, поэтому она ступала медленно и аккуратно. Другие части старого здания чуть лучше сохранились. По ним было понятно, что когда-то это была церковь. Правда об этом напоминало совсем немногое. О том, что это было очень давно, красочно говорила ель, которая росла в очередном проёме стены, впустив свои уже огромные лапы внутрь в свод бывшей церкви. Лета солнце, пробивающееся через дырявую крышу, полуразрушенные стены, которые могли бы по рассказать многое, эта ель, которая уже успела так вырасти на развалинах. Клаве жутко захотелось покричать, и она, раставив руки и закрыв глаза, крикнула: "Что ты помнишь? Расскажи! Мне так хочется историй. Вспорю, ходят миражи, несмотря на мораторий. Ты стоишь здесь сотню лет, нет, скорее всего века. Много радости и бед видел ты наверняка. Про истории забудь. Услышала она голос Карла и замерла. Камень мне ответил грустно. Да, в веках идёт мой путь, но и страчены все чувства. Человечество грешно. Карл Юрьевич подошёл к клави и улыбаясь читал продолжение стихотворения. Люди злые, черствые, продажные. Сколько я стою лишь зло. Каждый день, какой ни важно, мысли грешные свои заливали здесь вином. Кем ты все века служил? Приняв правила, подыграла Клава. Я служил, мой друг, дворцом. Закончилось стихотворение Карл. Неловкая пауза длилась несколько секунд. Они оба посмотрели друг на друга по-другому. Словно разглядели немного больше, чем видели ранее, будто совсем другие люди сейчас стояли перед ними. Умные, тонкие и какие-то свои, по-особенному свои, будто они были знакомы давно, тысячу лет назад и просто на время забыли об этом. Им обоим показалось, что души на мгновение огалились, и очень бережно соприкоснулись друг с другом здесь. Под сводом этой старой разрушенной церкви Карл решил сказать ещё что-нибудь личное, такое, чтобы не упустить странную атмосферу, которая так понравилась ему. Он только открыл рот, как Клава неуклюже всплеснула руками и громко взвизгнув провалилась под землю. "Степан Егорыч", сказала Марина. Почему вы нам сразу не сказали, что вы глава сельского поселения? Марина в компании двух мужчин с утра отправилась по делам. Администрацию, старенькое покосившееся деревянное строение, нашли быстро, но внутри их ждал сюрприз. За столом сидел Степан Егорович собственной персоной. Сегодня он не был дедом. Также и о влияжный помещик куда-то пропал. В тесном кабинете сидел деловой глава поселения в дешёвом, но строгом костюме, брюки которого стрелочками уходили прямо в резиновые сапоги. "А я не мешаю личное и рабочее", хитро прищурился он. "До «Да к тому же я не только глава, я и финансовый отдел, и юридический. Полностью вся администрация станицы это я. Так вот, откуда у вас такой дом?" Усмехнулся Борис, но, увидев, как изменилось выражение лица у Степан Егоровича, спрятался за спину Марины. Говорите, что вам нужно, и выметайтесь, грозно сказал хозяин кабинета. Нам бы узнать про некую Марфу, жившую в вашей станице давно, до войны или во время войны. Вы что ищете-то? Может, лучше расскажете, и я вам помогу. Ну, это долгая история, сомневалась Марина. А я никуда и не тороплюсь, сказал Степан Егорович, сложив демонстративно руки на груди, и все поняли, что придётся рассказать. Церковь в станице была на удивление красивая и ухоженная. Стояла она на краю деревни, в 100 м от теремка, и переливалась на солнце чистотой своих окон. Купола блестели золотом, стены были выкрашены совершенно недавно и ещё пахли краской и побелкой. Перед дверью Ярик по-деловому перекрестился и вошёл в прохладу, пахнущую ладаном. Динка, которая с утра почему-то была не в настроении, осталась снаружи курить. "Добрый день", услышал он. Возле стала со свечками, выложенными рядами, на лавочке сидел батюшка, держа в руках какую-то книгу. Добрый. Ярик не знал, как общаться с представителями церкви, потому как если и был там, то покупкой свечи обычно все и ограничивалось. Впечатлившийся тем, как Карл вчера расположил к себе неприступного Степана Егоровича, Ярик решил поступить так же. Для начала стал вспоминать все фильмы про представителей церкви и все, что он про них знал. Но поняв, что эта информация ничтожна, решил действовать по обстоятельствам. Благословите, крикнул он и упал к ногам опешившего служителя церкви. Тот испугался и попытался вырвать руку, которую чересчур неистово целовал странный парень. Я не могу, закричал божий человек и, освободив свою конечность, куда-то убежал. Ярик остался сидеть на полу в недоумении. Что он сделал не так? Ерапок, ты чего здесь уселся? Докурив Динка, пошла в церковь. Знаешь, здесь очень странный батюшка. Вставая, сказал Ярик, увидев меня, убежал. Как я его понимаю, негромко сказала она и прошла к алтарю. Давай, идём, ну его, стал уговаривать Ярик. Ну уж нет, сказала девушка и крикнула. Есть кто живой? Из-за угла выглянул молодой парень с редкой бородой. "Девушка, осторожнее, тут сумасшедший", прошептал он, не выходя из укрытия. "Я знаю, выходите, он не опасный". "Вы уверены?" уточнил человек. "Абсолютно и вообще, он у меня ручной, не бойтесь". Ярик, увидев, что Одинка разговаривает с бежавшим батюшкой, тоже очень тихо подошёл поближе. "Будь осторожна". Прошептал он ей из-за спины. По-моему, он опасен. «Зачем ты его напугал?» Возмутилась Динка, повернувшись с полоборота. «Он теперь нас боится». «Я только попросил благословить», — удивился Ярик. «А еще упал на колени и стал целовать руку так, что я решил, что он мне сейчас что-нибудь откусит». Встрял в разговор Божий человек, устав делать вид, что он ничего не слышит. "Вам что, трудно было благословить?" обиделся Ярик. "Я диакон. Я не могу благословлять. Да и не просят так благословения, будто с ножом к горлу. Я новичок в этом деле", оправдался Ярик. "Дела всё по наитию. Мы к вам по делу. Нам бы церковные книги посмотреть. Кого крестили, кого отпивали. Только они нам нужны примерно сороковых годов." Что вы засмеялся, молодой дьякон? Здесь церкви в то время даже не было, и, соответственно, книг тоже никаких. Это совсем новое. Её на свои личные сбережения построил наш глава. Лет 10 ей не больше. Саня, пойдём на рыбалку. Сенька, в отличие от остальных женщин в их странной экспедиции, очень любила Санька. Он казался ей большим плюшевым мишкой, добрым и весёлым. Нюрка, хозяйская помощница, сказала, что у них очень путёвая речка, и рыбы в ней хоть руками лови. А, пойдём. Я удочку попрошу у деревенских, мне дадут. Я, сожалетельная. Какая? усмехнулся Санёк. Он лежал на травке под солнышком и о чём-то лениво размышлял. Ну мне все сожалеют, я периодически этим пользуюсь. Знаю, подлая, но я не перебарщиваю. Держусь в рамках приличий. Очень по-взрослому рассуждала Сенька. Пойдём на речку, а? Он почти согласился на рыбалку, как зазвонил телефон. "Александра, это вы?" услышал он в трубке испуганный голос Карла. "Почему с телефона жабы клавы звонишь?" ответил вопросом на вопрос Санёк, сразу поняв, что что-то не так. Клава провалилась и не отвечает оттуда. телефон выпал. Я нашёл вас в списке и звоню. Я не знаю, что делать. У меня такая особенность. Я теряюсь в экстренных ситуациях. В голосе Карло слышались истерические нотки. Сейчас мне чётко, где вы, сказал Саня и, повесив трубку, резюмировал. Рыбалка, друг мой Сенька, отменяется. Пойдём жабу Клаву спасать. Карл светил в дыру в полу фонариком телефона. Но не было видно ничего. Периодически он кричал в надежде услышать хотя бы шорох. "Клавочка, милая, ответьте!" Почти плача прокричал Карл. "Милая, это перебор". Услышал он долгожданный ответ и чуть не запрыгал от радости. "Почему вы не отвечали так долго? Что с вами? Вылезьте скорее оттуда. Меня уже начинают напрягать ваши постоянные полёты". то вверх, то вниз. Я в конце концов запрещаю вам это делать. Карл от избытка чувств разошёлся не на шутку. Карл Юрьевич, начала Клава как-то невесело. Можно просто Карл, мы с вами почти одногодки и не на работе. Ему хотелось сделать ей приятно. Я упала на что-то мягкое, но у меня, кажется, голова разбита. С чего вы взяли? Я не могу её поднять. А когда трогаю, там что-то липкое. Кровь? уточнил Карл. Не знаю, она странная, очень вязкая. Может, это мои мозги? Вы не знаете, какие мозги на ощупь? Нет, но ваши, предполагаю, могут быть и липкие. Только человек с мозгами кашей мог пойти по прогнившим балкам. Что вас сюда понесло? почти кричал Карл. Стихи тут начали читать. Тоже мне Тургеневская барышня нашлась. Вы между прочим тоже декламировали стихи, кстати. Откуда вы их знаете? Ведь это какой-то неизвестный поэт из сети, спросила Клава. Её голос был печальный и безжизненный, будто она прощалась с жизнью. А вы думаете, вы одна такая умная, читающая стихи? А я тупой начальник. Возмутился Карл и, вспомнив, что она там одна и с пробитой головой, избавил обороты. А я не такой вообще, я умный и стихи люблю. В этот момент к развалинам подбежали Санёк и испуганная Сенька. "Стоп", закричал Карл. "Ты, Александр, очень аккуратно наступай на доски, а ты, Сенька, вообще стой у стены. Здесь всё сгнило, пол может в любую минуту провалиться". Саня почти по-пластунски пролез к дыре в полу и лег рядом с Карлом, опустив голову в дыру. «Ну что, жаба Клава, как ты там?» «У меня мозги вытекли», — по-деловому ответила она. «Это плохо», — констатировал Санек. «Но не фатально. У нас полстраны без мозгов живет, и ничего. Многие даже на руководящих постах, так что не расстраивайся». «Думаешь?» — с надеждой спросила Клава. Уверен, твёрдо ответил Саня. С парочкой я знаком, и это мои начальники. Александр, давайте уже будем спасать, пока она все свои мозги не потеряла. Может, МЧС вызвать? спросил Карл, который рвался что-нибудь срочно делать. Значит так, сначала уясни два правила. Первое меня зовут Санёк. Второе командовать буду я. Твоё МЧС сюда ехать будет 4 часа. За это время её мозги не только вытекут, но ещё и сварятся на ярком краснодарском солнце. Понятно. Да, послушно ответил Карл. Смотри, я у деда верёвку нашёл, но особо искать было некогда, и взял хиленькую. Ни ты, ни она меня не выдержат, потому что я в отличие от тебя что? Что? Толстый, рассеянно ответил Карл. Неправильно. Несколько не обиделся Саня. «Потому что я богатырь», — по слогам произнес свое звание он. «Вывод — спускаться придется тебе. Ты парень спортивный, руки сильные, удержишься на веревке». Говоря все это, Саня одновременно привязывал край веревки к стволу ели, растущей в проеме церкви. «Вот мы с елкой тебя будем здесь ждать. Вперед!» Скомандовал Санёк, почувствовавший себя начальником спасательного отряда. Карл сбросил верёвку в дыру и начал спуск. Верёвка была тонкая, и руки скользили по ней. Надо отдать должное, Карл боролся очень долго. Но в какой-то момент руки соскользнули, и он полетел вниз. Пахло пылью, затхлостью и ещё чем-то родным и близким. чем-то настолько хорошим, что Карл ещё не открыв глаза, улыбнулся. Но улыбка быстро испарилась, лишь только он понял, что произошло. Во мраке сырого подвала через дыру в потолке пробивался рассеянный свет. Он лежал рядом с Клавой. Она плакала тихо одними слезами. Карл понял это только по своей щеке, которая стала мокрой, ведь их лица соприкасались. Тебе больно, я на тебя упал. Спросил Карл тихо. "Нет, Карл Юрьевич, вы приземлились рядом. Мне почему-то вообще не больно. Голову я поднять не могу, из неё что-то бежит. А мне не больно, может быть, это шок, а может вытекает ненужное". Попытался не смело успокоить её Карл. "Вот сейчас говорят, что аппендицит совершенно не нужен для нашего организма. Я слышал, японцы его удаляют у младенцев сразу после рождения". Мне кажется, это не аппендицит, сказала Клава. Мне говорили, он в животе. Да, я тоже слышал об этом, подтвердил Карл. Но мало ли. И погладив рукой по мокрой щеке, залюбовался ею. Всё будет хорошо. Всё так же тихо сказал Карл. Я обещаю. Ком стоял у него в горле, поэтому слова выходили какими-то трагическими. Ребята, вы там как, живы? послышалось сверху. Саня, поторопись, у меня паника, взмолился Карл. Мы делаем всё, что в наших силах, растерянно сказал Санёк. Прекрати говорить казёнными фразами и делай что-нибудь, скомандовала Клава ещё 5 минут назад, разговаривая тихо и жалобно. Потерпите немного, спешка нужна только в ловля блох, обиделся Саня. Тут Сенька такое нашла, мы вас скоро вытащим. Сказав это, он радостно загоготал и исчез в проёме, вновь уступив место рассеянному свету. А я почти влюбилась в вас, неожиданно призналась Клава. Сначала я была влюблена в вашу внешность, вы чертовски красивы, Карл Юльевич. Я думаю, вы об этом прекрасно знаете. Но когда я узнала вас поближе, поняла, что вы ещё и добрый. и порядочный и умный, по-настоящему умный. Нет, я не надеюсь на взаимность. Я старше вас на 3 года, и мне до динки далеко. Но мне очень хотелось, чтобы вы знали об этом и вспоминали меня. Вы будете меня вспоминать. Э, вы что, со мной прощаетесь, что ли? Сдурили? Если хотите знать, вы мне тоже очень нравитесь. И это совершенно не потому, что вы умираете. Коряво защитился Карл. Вернее, не потому, что вы признались. Это так и есть. Мол, надо отдать должное, вы тоже мне сначала жутко не понравились. Серьёзно? Да, я подумал, что вы много о себе думаете. Знаете, такая зазнайка, которая любит командовать и на работе, и дома. А вы другая. Вы так ладите с соседской девчонкой, я бы так не смог. Мне вообще кажется, что я буду отвратительным отцом. Я для этого чересчур эгоистичен. Маленькие люди, и я вообще не знаю, как они устроены». Карл говорил первое, что приходило ему в голову, лишь бы заговорить ее, чтобы она не думала о том, что с ней происходит. Рассеянного света хватало только для того, чтобы увидеть ее лицо. Оно казалось бледным, безжизненным и очень красивым. В сердце от жалости к ней сжалось, и Карл автоматически стал гладить её по лицу, вытирая слёзы. "Вообще-то маленькие люди, они точно такие же, как и большие", ответила Клава. "У них только сердце более ранимое. Они ещё верят в людей и доверяют им, в отличие от нас с вами. Нет, жизнь это исправит обязательно. У одних раньше, у других позже". Но пока ещё их сердца верят, что добро обязательно победит зло, как в хорошей сказке. А что в плохой сказке зло побеждает добро? Машиналино спросил Карл, просто поддерживая разговор. Плохие сказки это когда открытый финал, ответила Клава. А чем вам такой конец сказки не нравится? удивился Карл, потому что если финал оставить людям для фантазии, всё кончится плохо. Человек дорисовывает картину обязательно в холодных тонах. А я не согласен, Карл улыбнулся. Он признался сам себе, что ему нравится с ней болтать. В мире было столько боли и горя, войн и трагедий, но люди остаются людьми. Мне кажется, наоборот, самая прекрасная черта человечества прощать и всё забывать. Если бы этого не происходило, то страны бы уже давно ненавидели люто друг друга. Да что там страны? Внутри одной страны люди были бы непримиримы. Не знаю, неуверенна. Не приняла его позицию Клава. Её голос стал несколько веселее, она была в своей стихии и немного забыла о случившемся. Вот к примеру, в китайском городе Харбине есть музей, памятник жертвам спецподразделения отряда 731. Этот японский отряд действовал с 32-го года по 44-ый. И за время своей страшной деятельности он истребил тысячи китайцев и русских. Японские так называемые врачи, так же как и фашисты ставили опыты над заключёнными. И даже если человек выживал от страшных опытов врачей-убийц, от последующей мучительной смерти его это не спасало. Так вот, это очень большой комплекс. На выходе же висит огромными иероглифами напечатанная клятва. И все группы китайских школьников, которых водят в этот музей, заставляют произнести эту клятву. И что в ней? спросил Карл. В ней призыв к потомкам никогда не забывать, что сделал с их соотечественниками этот отряд смерти. Китайцы древний и мудрый народ, они искренне верят в то, что ни в коем случае нельзя забывать историю. Небольшое отверстие в памяти о прошлом. может стать огромной дырой в будущей жизни. Примерно так приводится их пословица о памяти. Откуда такая любовь к Китаю? удивился Карл. Вы там бывали? Нет, смутилась Клава. Но я мечтаю об этом. Знаете, в детстве и юности у меня было масса свободного времени. С девочкой из семьи алкоголиков мало кто хотел дружить. Но а кто проявлял это желание, с теми не хотела я. И вот всё освобождённое от друзей время я читала. А вот вы, Карл Юрьевич, знаете, что в чтении главное? Ну, хорошая книга, наверное, неуверенно ответил Карл. Он был рад, что глава отвлеклась и разговорилась, но долгое отсутствие Санька уже напрягало. Нет, ответ не верный. В чтении главное возможность обсудить прочитанное. А так как мне это делать было не с кем, я вела дневник. Я представляла, что пишу письма другу. Его звали Шэнь, и он жил в китайском городе Харбин, который основали русские мигранты с Дальнего Востока, когда убегали от революции. «Это Шэнь вам все рассказал?» – забеспокоился Карл. «Да», – ответила Клава спокойно. «У нас была двусторонняя переписка». Он мне рассказывал о своём городе, а я ему о своём. А переписка закончилась в вашем трудном детстве или ваш выдуманный друг до сих пор с вами? испуганно спросил Карл. Не так часто, но мы всё ещё пишем друг другу. Каждый раз зовёт меня в гости, вздохнула Клава. Вот заработаю денег и обязательно полечу в Харбин. Для меня это не просто мечта, для меня это жизненная позиция. Не знаю, сказал Карл. Мне кажется, вас ждёт разочарование. Был я в Харбине. Ничего я скажу, там эдекова нет. Обычный город небоскрёбов, хотя, конечно, китайский колорит никуда не денешь. Да и русские постройки, вы правы, до сих пор стоят. Вот, например, самый дорогой и пафосный магазин Харбина называется Чурин. Его построил русский купец с Дальнего Востока. К слову сказать, этой фамилией, которая уже давно стала брендом, называется многое. И хлебопекарня, и колбаса, и еще масса всего. Да и русские здания охраняют и реставрируют. Центр заполнен ими. Один Софийский собор чего стоит. «Как я вам завидую! Вы все это видели своими глазами!» Клава с сожалением вздохнула. «А вы мне напишите адреса, где я могу посмотреть все самое интересное?» Я обязательно поеду туда. А зачем вам? удивился Карл. У вас ведь там друг есть. Я думаю, человек он порядочный, встретит и всё вам покажет, сказал он и захохотал. Глава прыснула и не удержавшись, тоже засмеялась. Они так искренне смеялись, что не услышали, как рядом затрохтел трактор. От этого рухнувшая стена и свет, ворвавшийся в подвал, были неожиданностью, полностью ослепив их. Как только появился свет, Карл тут же рванул к её голове и, осмотрев зону повреждения очень внимательно, тяжело вздохнул. Что там? Еле шевеля от страха языком, спросила Клава. Говорите мне только всё честно, я сильная, я справлюсь. Конечно, справитесь. Магло ухмыляясь ответил Карл. Ведь если ваши мозги это смола, то без них вполне можно жить. В смысле? Удивилась такому жёсткому ответу Клава. Как вы можете так разговаривать со мной? Я больна. То, что вы больна, я даже спорить не буду. Всё больше веселился Карл. Вот только с целостностью головы у вас всё в порядке. Да? Вы врёте. Что тогда оттуда вытекает? Ничего, ваши волосы приклеились в лужу смолы, которая, видимо, капала вон с той ели. Всё больше веселился Карл. Осознав это, Клава с усилием оторвала волосы от смолы и с серьёзным выражением лица, тыкая при этом пальцем в грудь смеющемуся начальству, сказала: "Забудьте всё, что наговорила вам умирающая дура". Но ответить Карлу не дали. Прерывая их, Санек удивленно закричал. «Ребята, а вы в курсе, что своим прыжком в подвал вы нашли газваген?» «Саня, ты настоящий мужик!» Восторженно сказал Карл, нарушая полночную тишину комнаты. «Спасибо!» Довольно ответил тот, ему, видимо, тоже не спалось. События сегодняшнего дня были бурными и развивались стремительно. «Санек» Маленькая и юркая Осенька, пока двое взрослых мужиков пытались спасти Клаву, нашла старые ржавые ворота, ведущие в подвал почти разрушенного здания. Они были присыпаны землёй и полностью заросли плющом, но главное, что они в принципе были. Когда Карл, не удержавшись на верёвке, бухнулся следом за Клавой, Санёк сначала растерялся, но Сенька, девчонка-огонь, быстро решила ситуацию. Смотри, Саня, Сказала она растерявшемуся полицейскому: "Ворота есть, но мы с тобой будем их откапывать ещё неделю, а этого времени у нас нет. Нужно срочно спасать кладочку, поэтому нам просто необходим какой-нибудь трактор. Недалеко новое кладбище, там должна быть техника. Бежим, ты у нас власть, договоришься". И вот, только крикнув в дыру в полу, попавшим в ловушку друзьям, чтобы они сильно не отчаивались, Они рванули за помощью. На самом деле, принимая благодарность Карла, Санек немного лукавил. Он не представлял, что бы он делал без маленькой Сеньки. Рабочий на тракторе ни в какую не соглашался помочь, мотивируя тем, что у него срочная работа и он не МЧС. Сенька же сообразила очень быстро. Заглянув в кабину его агрегата и увидев большое семейное фото, она упала на колени перед ним и начала рыдать. Дяденька, помогите. У меня там мамка и папка упали, сломали себе что-то, сейчас кровью истекают. Не оставьте сиротой в 11 лет. Рабочий Миша, как заметила Сенька, был примерным отцом пятерых детей, поэтому сломался на детских слезах почти сразу. Вырвав с первого раза старые трухлявые ворота, они наконец освободили вынужденных заключённых. Вот клавка-то напугала. Возобновил полуночный разговор Санёк и стал хохотать, вспомнив, как он смеялся, когда Карллы ему рассказал, что не мозги она потеряла, а в смолу попала. Это точно. Карл тоже начал хихикать, вспоминая это. Видел бы ты, как она со мной прощалась, цирк да и только. Ты это, не обижай её, резко перестала ржать Санёк. Она хорошая. Ну, размышляя, заговорил Карл. Она с юмором, сделав небольшую паузу добавил Ладно, ещё умная, здесь не убавить. И вроде как споря с молчащим Саньком добавил. Ну хорошо, лицо у неё красивое, но фигура. Но договорить Саня не дал и на полном серьёзе возмутился. Да чтоб ты понимал в женских фигурах? Фантик столичный. Явно обиделся за клаву Санёк. Таких баб поискать ещё. Умная, честная, красивая, а формы у неё ого-го. Всю жизнь бы с ней прожил, да нельзя мне, со вздохом закончил он. Почему? удивился Карл. Понимаешь, моя миссия на этой планете делать женщин счастливыми. А их огромное количество на нашей маленькой планете, дальше юморил женский спаситель. Боюсь не успеть, мне вот думаю, может, Динку осчастливить? Или у тебя на неё планы? Никаких, ответил Карл. Ну вот, видишь, Було она много, но Клава лучшая, что у меня в жизни было. Поэтому в обиду я её не дам, добавив в голос грозности, выдал Саня. Я её не собирался, пробубнил тихо Карл. На Саня ничего не услышал, он обычно не очень интересовался мнением собеседника, поэтому продолжил, сменив тему. Жаль, что в Газвагене ничего не нашли, да? Карл вздохнул. Да, в ржавой машине, которая вот уже более 70 лет ела коррозия в подвале разрушенной церкви, действительно было пусто. Первая эйфория от находки сменилась разочарованием. Надо отдать должное нашедшим, они не стали ничего трогать без своих соратников. Послав Сеньку в деревню объявить полный боевой сбор, они втроём уселись на траве, мечтая каждый о своём. Ждать долго не пришлось. Весь коллектив Сенька нашла в теремке. Поэтому через полчаса самые сильные бегуны показались на пригорке. Нашли! орал во всё горло подбегающий Ярик. Рядом с ним бежала спортивная Динка. Папа был прав, мы нашли. Где? запыхавшись, выговорил Филипп, подбегая следующим. Борис и Марина бежали последними. Один из-за избыточного лишнего веса, вскормлённого на деревенском молоке, а вторая из-за высоких каблуков, которые были непригодны для бега по пересечённой местности. Вот, показал на открытый подвал Карл. Мы ничего не трогали, вас ждём. Едрёный комбайнер, выговорил восторженно Борис. Вся компания стояла и заворожённо смотрела в проём. Мысли, конечно, у всех были разные, но объединяло их одно ощущение успеха. Но все ожидания были напрасны. Обыскав трухлявый трофей, команда кладоискателей ни с чем отправилась домой. А тебе не показалось, что нам не поверили? Снова нарушая полночную тишину комнаты, спросил Саня. Это ты мягко выразился. Карлу была неприятна эта тема. Он никогда в жизни не брал ничего чужого и причин в себе сомневаться тоже не давал, а тут, представляешь, ко мне уже вечером подошла Динка и так тихо на ушко шепчет: Дашь взглянуть хоть глазком на сокровище. Да ты что? Вот ведь люди, сокрушённо сказал Санёк. Ведь сказали им, мы ничего не трогали. Филипп тоже странный. Подошёл к лавке и говорит, что мол купит у неё все ценности, что мол не отвечайте сразу, посоветуйтесь с товарищами, где вы их сбывать будете, это же редкий товар, а он цену даст хорошую. Это она тебе сказала. Немного обиженно спросил Карл: "Ему она ничего не говорила?" "Да, когда ты с Динкой на крыльце обнимался", захихикал Саня. "И я не обнимался, я дышал, а она вышла и давай ко мне клеиться, как ненормальная". "Да передо мной оправдываться не надо", опять заржал Саня. "Я не твоя барышня. Слышь, Сань, вроде как и решился на разговор, Карл. Помоги мне в одном вопросе", и немного помедлив добавил. лично, ведь я именно из-за этого в Краснодар и приехал. А всё гоняюсь за какими-то мифическими сокровищами. Наверное, уйти от реальности хочу. Завтра обратно в Краснодар. Поиски закончились, значит, надо и мне вернуться к своим проблемам. Да не тяни ты уже, говори, прервал его путанный разговор Санёк, которого уже всё больше стало тянуть в сон. Узнай для меня, кто проживает по адресу город Краснодар, улица Дачная, 65. Не проблема, тут же спокойно ответил полицейский на отдыхе. Завтра позвоню ребятам и пробью. Понимаешь, мне письмо пришло с этого адреса. И там говорится, пока Карл тянул каждое слово, решив открыться Саньку и рассказать причину своего приезда, тот благополучно захропел на всю комнату, выводя причудливые трели. Согласен, Саня, вздохнул тяжело Карл. Это только мои проблемы, и решать их я должен сам. Он закрыл глаза, но уснуть ещё долго не мог. Перед глазами стояло бумажное письмо, написанное ровным круглым почерком. Девочки, не спите. В комнату к Клаве и Сеньке постучалась и вошла Марина. "Проходи", пригласила Клава. После того, как Марина стала вынужденным клавинным парикмахером, и выстригая засохшую смолу подстригла её, они перешли на ты. "Ой", улыбнулась Марина. "Всё-таки хорошо тебе стала с этой причёской. Помню, руки-то ещё. Не зря я на парикмахера в ПК училась". Но видно было, что комплимент был незапланированный. И пришла Марина не затем. «Марина, если и ты сейчас меня спросишь, не взяли ли мы себе сокровища, я обижусь». Решила опередить вопрос Клава. «Что ты?» – замахала руками Марина. «В отличие от остальных, я уверена, что вы ничего не брали. Я слишком хорошо знаю Санька. Он хоть редкостный говнюк и по тоску, но никогда на это бы не пошел. А если бы вы его склонять начали, то связал бы вас и спокойно ждал остальных». Так что не переживай, я не по этому поводу. Сенька спала уже в десятый сон, поэтому девушки разговаривали полушёпотом, склонив головы друг к другу, когда в ней подруги. И я не знаю, с кем поделиться информацией, неуверенно продолжила Марина. Но тебя в том поезде не было, поэтому решила сказать тебе. Дежавю, охмыльнулась Клава. Француз-то наш не настоящий. Вздохнув, прошептала Марина, не обращая внимания на клавины Ухмылки. Как? не поняла Клава. Нет, но ну он француз, наверное, но не винодел, это точно. Закивала для пущей убедительности головой Марина. Я выросла в семье, где всегда изготавливали вино. Мой отец до сих пор этим занимается и довольно успешно. Может быть, ты слышала про винодельческое предприятие Краснодарское Лоза? Клава отрицательно помотала головой. "Но это не удивительно", ни капли не обидевшись, сказала Марина. "У нас в крае таких предприятий, отец говорит, уже около 65, а а фермерских хозяйств, которые тоже выпускают вино, вообще больше 100. Ну, что поделаешь, как говорит мой отец, географический фактор этому очень способствует. Жаркое лето, мягкая зима, тут грех вином не заниматься. Мы же находимся на широте Бордо". Это, между прочим, золотая середина между полюсом и экватором. Представляешь, наш регион даже сравнивают с Тосканой. Так что здесь выращивай виноград не хочу. Чувствую себя как на лекции. Вставила в монолог Марины Клава. Теперь я знаю всё о местных винодельнях. Что дальше? Вот, выпучила глаза Марина. Я не винодел и толк столько знаю. Первое меня смутило, что он пришёл в наше купе с виски. Для винодела это смерть. Настоящий винодел, который всю жизнь рождает вино, заметь, для них оно именно рождается, ничего, кроме вина не пьёт. "Ну это глупость", сказала Клава. "Он захватил именно для таких случаев, чтобы угощать". "Нет, ты не понимаешь. Они в этом гурманы, они и угощают только своим. А если пьёт чужое, то очень хорошего качества". А вчера за ужином хозяин поставил настойку. Филипп отказался её пить. "Но «Ну вот", сказала Клава. "Что вот? Тогда для дам, как выразился Степан Егорович. Он принёс вино. Это и не вино даже так. Собrali весь виноград в кучу, смешали и всё. Я знаю эту марку. Рядом с папой они расположены. Только не заморачиваются на качестве, делают усреднённый товар, чтобы подешевле получилось". Настоящий винодел никогда такое бы не пил, а Филипп за милую душу. Но, «Ну, знаешь, это не доказательство виновности, возразила Клава. Согласна, прошептала Марина. Я не пришла бы к тебе с этим, но сегодня позвонил отец и сказал, что конференция в Абрау-Дюрсо. Действительно была, и заявку на неё прислал некий Филипп Морель, представившись французским виноделом. Наши, конечно, удивились, что на простую местную конференцию захотел приехать француз. Но приглашение выслали и с нетерпением ждали. Когда же он не приехал, сделали запрос и не обнаружили в числе французских виноделов человека с такой фамилией. Вот так. Но ну, вот это уже подозрительно. А ещё он был единственный против, чтоб с нами поехал Санёк. Тогда я подумала, может, из-за тебя. А сейчас приходит мысль, может, из-за того, что Саня полицейский, задумчиво сказала Клава. Ой, не знаю. Ладно, я поделилась. Мне стало легче, пойду спать. Марина встала с кровати и уже подойдя к двери сказала: "Знаешь, Клав, а Боря тоже странный. Он обхаживает этого Филиппа как девушку. Защищает его. Вспомни, как он бился за его алиби". Когда Динка вспомнила, Что видела, как француз входил в злощастное купе. Он защищал его не хуже адвоката. Может быть, они заодно? Может они банда? Ладно, засмеялась Клава. Иди спать, а то ещё чуть и мы в их банду Динку запишем. Всё-таки ты очень изменилась с этой причёской, перешла на другую тему Марина. И глаза заиграли, сразу огромные красивые скулы выделились. А шея какая длинная. «Ты прям похорошела, или это дело не в прическе?» — улыбнулась Марина. «Марин, скажи честно, зачем ты все-таки заходила в купе к Федору Осиповичу?» Немного извиняясь, спросила Клава. «Не помню, пьяная была. Думаю, подшутить над ним решила». Как-то неуверенно ответила она и уже собралась выходить. Как Клава решилась спросить еще?» А Карла в первый день после посиделок в твоей гостинице зачем отправила на улицу дышать. Видно было, что Клава стесняется своих вопросов. Ты подруга меня в чём подозреваешь? совершенно другим тоном спросила она. Подруга исчезла и вернулась жёсткая бизнесвумен. Просто ответь, сказала Клава и покраснела. Понятно. Зло усмехнулась Марина. Это было на автомате. В тот вечер всем было тяжело. Мы узнали, что это убийство. От парализующего страха никто не хотел расходиться. Карл сказал, что у него остались бумаги, которые ему на хранение оставил убитый. И мы решили, как поедем к сыну и отдадим их. Я даже Динке позвонила, рассказала всё, предложила приехать, но у неё что-то там не получилось. В общем, мы были объединены случившимся, все напились. Филипп идти уже не мог, буря понёс его в номер, а Карл держался бодрячком. Вот я и предложила ему подышать, совершенно без задней мысли. Всё, товарищ полицейский, могу идти, сказала она и очень гордо вышла из комнаты.